Глава 4. На сломе. Новый премьер Евгений Примаков просит Геращенко вновь стать председателем ЦБ. Возвращение Геракла. Антикризисные меры. Ужесточение валютного регулирования. Помощь банкам. Премьерская лихорадка. За год Белым домом поруководили трое. Ельцин тоже уходит. Путин становится президентом. Борьба с правительством за рост загранбанки. Центральный банк отказывается отдавать под контроль ВТБ правительству. Путин отправляет строптивого Геращенко в отставку. 1998 год. Август. Отставка правительства Кириенко. 1998 год. Сентябрь. Премьером становится политический тяжеловес Евгений Примаков. 1998 год. Сентябрь. геращенко вновь утвержден председателем Центрального банка. 1999 год. Май. Правительство Примакова уходит в отставку. Премьером становится министр внутренних дел Сергей Степашин. 1999 год. Август. Правительство возглавляет малоизвестной широкой общественности глава ФСБ России Владимир Путин. 1999 год. Декабрь. Отставка первого президента Бориса Ельцина. 2000 год. Май. Победа на выборах преемника Ельцина – Путина. 2000 год. Май. Премьером утвержден замминистра финансов Михаил Касьянов. 2001 год. Геращенко критикует правительство Путина за реформы. 2001 год. Геращенко тормозит вывод российских заграничных банков из-под влияния ЦБ. 2002 год. Март. Геращенко уходит. Для того, чтобы защититься от политического и экономического кризиса, президент Ельцин приглашает руководить правительством политического тяжеловеса советской эпохи Евгения Примакова. Примаков уговаривает Виктора геращенко вернуться в Центробанк. В короткий срок, за год, ситуация стабилизируется. В 1999 году ВВП уверенно растет. А в 2000 году рост достигает небывалой для современной России величины – 10%. Этому помогли девальвация и происходившее на ее фоне импортозамещение. Цена на нефть потихоньку растет. 2000 год россияне начинают с шокирующей новости. Президент Борис Ельцин решает уйти в отставку. Об этом он сообщает в новогоднюю ночь. Достаточно быстро президентом становится преемник Ельцина Владимир Путин, до того руководивший Федеральной службой безопасности. Путин начинает экономические реформы. Виктору геращенко они не нравятся. Он критикует молодого президента. Геращенко не хочет делиться полномочиями с правительством, как считает нужным Путин. В результате Геращенко уходит с поста главы ЦБ. На этот раз навсегда. Не пирожками шторговать. Свет фар скользнул по темной кухне. Нина Александровна встрепенулась и быстро направилась к дверям встречать мужа. Хотя было уже очень поздно, свет не включала. Так и сидела в полумраке, ждала своего супруга Виктора Геращенко. Решила, не ляжет спать, пока не поговорит. Дождется, даже если это будет глубокой ночью. К Нине Александровне вновь вернулась тревога, такая знакомая по прежним временам. Она отлично знала, раз он принял решение, значит, на попятную не пойдет. Но в глубине души надеялась, вдруг передумает. А вдруг, вдруг и не решил еще. Она отчаянно себя успокаивала, пока сидела в ожидании. Геращенко тихонько закрыл за собой дверь и хотел неслышно снять туфли. Он старался проскользнуть незамеченным, рассчитывая, что жена уже спит. Нина Александровна, поняв, что муж ее не замечает, тихо позвала. «Витя». Геращенко обернулся, увидел супругу и, перестав конспирироваться, громко бухнулся на стул. Не смог скрыть того, что расстроился при виде жены. «Значит, будет беседа, а ему ничего не хотелось говорить, во всяком случае сейчас». Геращенко растянул лицо в вынужденной улыбки и с досадой спросил. «Что не спишь? Уснешь тут». «А, знаешь уже». Он неторопливо снимал туфли и ворчал. «Ты, похоже, вперед меня узнала. А откуда узнала-то?» Нина Александровна с обидой в голосе продолжала. «Какая разница, откуда? Позвонили, сказали». Геращенко устало усмехнулся. «Все добрые вокруг. Позвонили, сказали». Нина Александровна отбивалась. «Звонят, поздравляют». А мне эти поздравления как соболезнования. Вить, ты ж себя губишь. Нина Александровна как никто знала, что работа в Центробанке ответственная и жесткая. Она поедает. Чем больше отдаешься ей, тем сильнее можешь пострадать. И никогда не знаешь, когда долбанет. Но долбанет обязательно. И не раз. Мир денег не признает ни любви, ни отдачи. Только расчет. Геращенко снял туфли и сидел на стуле молча. Нина Александровна не выдержала. а мог бы и сам позвонить сказать. Она расстроилась, когда узнала, что ее муж опять, уже в третий раз, согласился возглавить Центральный банк. Стойкое ощущение дежавю. Вновь принял должность, когда все рушилось. Как разруха, так зовут геращенко Как дело налаживается, прогоняют. В первый раз в 1989 году Геращенко согласился возглавить Госбанк СССР. Тогда его пытался отговорить отец, который проработал всю жизнь в Госбанке. Он знал, что говорит. Во второй раз в 1992 году жена, помнившая сложный период ликвидации Госбанка СССР в политических дрязгах крушения Советского Союза. Она отлично знала, что такое для семьи руководство Госбанком. Повторять тот опыт вновь не хотелось. И сейчас Нина Александровна заладила тоже. Она помнила вторую, крутую, черновторничную отставку. Геращенко, не глядя на жену, бросил. Не успел. Нина Александровна закипела, но, не повышая голоса, почти шепча, стала сыпать вопросами. «Витя, как же так? Ну почему ты опять согласился? Сколько раз это было? Вспомни, как в прошлый раз тебя выбросили. Ну разве можно так?» Геращенко молча прошел в кухню, сел на табурет, положил руки на стол. Нина Александровна последовала за ним, устроилась напротив и точно так же положила руки на стол. Свет включить забыла, так и сидели в полумраке. Горела лишь одна лампа где-то в коридоре. Молчание было кратким и долгим одновременно. За эти пять минут как будто поговорили. Нина Александровна смотрела на мужа и по выражению уголков глаз поняла, что он настроен серьезно. Она первой прервала молчание, повторив вопрос. «Как же так?» Геращенко вздохнул и тихо ответил. «Как так? Вот так. А что мне делать, Нина? Не пирожками шторговать?» Помолчали еще минут пять. Нина Александровна не стала больше расспрашивать. И так все ясно. Ладно, давай спать. Геращенко не стал пересказывать свой разговор с Евгением Примаковым, будущим новым премьер-министром, который просил помощи. Он не мог отказать Примакову, которого знал уже очень много лет. Впервые они встретились в конце 60-х годов, в Бейруте, когда Геращенко возглавлял отделение Московского народного банка. Потом еще много раз сталкивались, и всегда было что обсудить. Хоть Геращенко и не питал теплых чувств к КГБ и всему, что с ним было связано, как любой воспитанный в советской системе представитель номенклатуры, он принимал его существование. КГБшники всегда были рядом, и среди них часто попадались интересные собеседники. Примаков был как раз из таких. И когда он огорошил вопросом, вернется ли Геращенко в Центробанк, тот не смог сдержать удивления. А как же Ельцин? Неужели эти «семья» и «все» Кто там вокруг крутятся, согласны?» Примаков ответил только. «Виктор, это сейчас не важно. Они примут всех кандидатов, которых я предложу. Даже Маслюкова из коммуниста взяли. Я его замом к себе беру. И тебя примут. Сейчас всем не до торга, а разгребать надо». Гераченко хмыкнул. «Ага, разгребать это по моей части. Я большой специалист в этом деле». Примаков как будто не услышал шутки. «Вить, ты думаешь, я хотел?» Но сейчас такая ситуация, что нельзя думать только о себе. Геращенко опять хмыкнул. Так я и не знаю, какой выход предложить. Это вся августовская свистопляска глупость чистой воды была, но ребенок уже упал в колодец. Примаков ответил молниеносно. Сейчас никто ничего не понимает. Будем думать, как ребенка вытаскивать. Вдруг Геращенко почему-то вспомнил ту противную улыбку Дубинина. Он ее видел лишь раз. Но она крепко впечаталась в память. Это было в июне на закрытом семинаре, где экспрессивный экономист Андрей Ларионов показывал банкирам и чиновникам слайды и объяснял, что девальвация неизбежна, и что если ничего не сделать, то все бух и хлопнет. Тогда Геращенко, как бывший председатель ЦБ, выступил, поддержал Ларионова. Ему тоже ситуация оказалась очень опасной. А Дубинин растянул губы в улыбке и сказал довольно громко, чтобы все услышали: Если вы ничего не понимаете. не надо выступать. И было в той улыбке столько пренебрежения, что Геращенко аж передернуло от брезгливости. Разве можно так унижать? Он почему-то вспомнил тот разговор и поежился. Теперь у него был шанс вернуться и показать Дубинину, этому горе-центробанкиру, кто и что понимает. И не нужно так улыбаться, подумал он. Геращенко решил, что надо соглашаться. Хорошо, но у меня тоже условия будет. Примаков с облегчением вздохнул. Он опасался, что Герасченко будет упросить так же трудно, как и его самого. «Давай свои условие. Пусть весь совет директоров в отставку уходит. Я свою команду соберу». Примаков скупо улыбнулся. «Годится». Мизерные международные резервы. 12 миллиардов долларов. Огромные потери капитала банков. 100 миллиардов рублей. Длинные очереди в банках за потерянными вкладами. Такое незавидное хозяйство принял Геращенко. Его назначили 11 сентября, а уже с 15 сентября подходил срок возврата российскими коммерческими банками зарубежных долгов на 20 миллиардов долларов. Если 17 августа доллар официально стоил 6 рублей 30 копеек, то к 11 сентября, когда Геращенко занял пост председателя ЦБ, рубль стал дешевле вдвое – За доллар давали уже почти 13 рублей. И было ясно, что ослабление продолжится. Цена нефти – 10 долларов за баррель. Как насмешка над российским бюджетом. И эта величина, от которой зависела, выкарабкается страна или нет, не собиралась расти, только снижалась. Наверное, это и есть чувство апокалипсиса. Когда ты смотришь, как все вокруг валится, не за что ухватиться. думал Геращенко, когда зашел в свой кабинет на Неглинной. Он осмотрелся. Как же все знакомо. Секретарь Инна Борисовна принесла чай. геращенко ухмыльнулся. «Я то туда, то сюда, а вы все на месте». По лицу Инны Борисовны как будто скользнула тень улыбки. Но она ответила очень серьезно. «На месте, Виктор Владимирович, на месте». геращенко посмотрел на чашку и насупился. «А что это вы принесли, Инна Борисовна?» Секретарь застыла в изумлении. «Чай!» А после паузы добавила. «Как всегда, Эрл Грей». Геращенко расслабился, подпер рукой подбородок и немного ворчливо спросил. «Откуда вы знаете, какой я люблю чай?» Инна Борисовна прекрасно помнила и понимала привычки геращенко Постоянные подколки и вопросы. Он обожает застать человека врасплох. Инна Борисовна не стала отвечать на вопрос. а просто поставила чашку с горячим немного дымящимся чаем и тихо вышла из кабинета. Геращенко откинулся на спинку кресла, уловил любимый запах бергамота. Он тоже больше не стал ничего говорить. Ему было приятно, что здесь помнят о его привычках. Мир вокруг стал казаться немного лучше. К предчувствию апокалипсиса ему было не привыкать, тем более если рядом есть любимый Эрл Грей. Опять зачет. «Надо, чтобы ты пришел в Центробанк. И это, забери свое заявление об увольнении». Было непонятно, то ли Геращенко приказывал, то ли просил. Он бубнил в трубку, как будто мягким голосом, но очень настойчиво. Козлов был рад звонку Геращенко. Тот был словно символ перемен, даже несмотря на то, что у них с Геращенко всегда были непростые отношения. Геращенко еще что-то говорил, а Козлов уже чувствовал, что тяжесть, с которой он жил последние недели, куда-то ушла. Точнее, улетучилась. На фоне дефолта и последовавшей за ним чехарды в политике и экономике у Козлова обострился конфликт с Дубинином и Алексашенко. Он больше не хотел с ними работать. Появилась противная тяжесть внутри. Какой-то дурацкий комок. Козлов подал Дубинину заявление об отставке, но легче не стало. Он помнил, как пытался за пару дней до 17 августа убедить Дубинина не объявлять этот злосчастный дефолт. Козлов утверждал. что это не выход из ситуации, а крах всей внутренней финансовой системы. Он говорил и даже кричал, что дефолт по долгам все равно не предотвратит ни девальвации, ни краха банковской системы. Ситуация в экономике такова, что, как ни крути, будут и девальвации обвал и банков, и дефолт только все усилит и обострит. Отказ от валютного коридора и точечная эмиссия нанесли бы меньший вред экономике. Козлов был уверен в этом и пытался доказать свою правоту. Но Алексашенко жестко отбивал все его аргументы. Если не провести дефолт, то произойдет нечто ужасное, хуже не придумаешь. Алексашенко был номером первым у Дубинина, его слово всегда побеждало. Так случилось и сейчас. А после дефолта Дубинин поручил Козлову создать схему перевода вкладов населения из шести коммерческих банков в Сбербанк. У государства не было системы гарантирования вкладов. И требовалось что-то придумать, чтобы потери людей были не такими большими, как в былые кризисы и денежные реформы. Козлов поручение выполнил. Он внедрил схему, которую разработал под руководством Дубинина. Сбербанк стал гарантом для населения по их вкладам в других коммерческих банках. Поручение Козлов выполнил, но был раздавлен и знал, что больше не может работать в этой команде Центрального банка. Тогда и появилась тяжесть, ком внутри рос. Дубинин подписал заявление об отставке сразу, когда Козлов 4 сентября подал на увольнение с 21 сентября. Разошлись устав друг от друга. Через несколько дней пришлось уйти и Дубинину, а Геращенко стал просить Козлова вернуться. Он понимал, что нужен человек, который будет разгребать завалы, и он должен хорошо ориентироваться в нынешней патовой ситуации. Козлов подходил идеально. Вырос в команде Геращенко, но работал с Дубининым, Знал положение в банках лучше других. Отличный кандидат. Козлов мог стать мостом между двумя командами Центробанка. Он был нужен Геращенко еще и потому, что он, как один из создателей ГКО, знал про облигации «Все». Еще предстояла реструктуризация ГКО. Необходим был тот, кто в этом разбирается лучше всех. В Центробанке таким человеком был Козлов. Козлов приехал на Неглинную сразу после звонка Геращенко в тот же день. Геращенко объяснил, что нет времени на разговоры. Надо как-то перезапустить платежи, а то все встало. Ни банки, ни компании не платят друг другу. Никто никому не верит. И все ждут еще больших ужасов. «Расшивать нужно не платежи эти. Нельзя полагаться на рассосется». Козлов понимал, что ничего само собой не произойдет. Он согласно кивнул. «Знаю, сейчас платежек обрабатывается мизер какой-то. Пара десятков тысяч». а раньше это были сотни тысяч. Я об этом думал уже. Надо эти платежи заново перезапускать». Геращенко сосредоточенно выслушал Козлова и нетерпеливо спросил. «У тебя есть идеи?» «Да. Провести клиринг платежных поручений на базе платежной системы Банка России. Чтобы запустить клиринг, нужна начальная ликвидность». Геращенко перебил. «На нашей базе это значит...» Козлов опустил глаза и, поглядывая на него из-под лобья, аккуратно сказал «Значит, придется делать эмиссию». геращенко откинулся в кресле, поправил очки. Помолчал с полминуты, рассматривая потолок. А потом, упершись глазами прямо в глаза Козлову, сухо отрезал. «Понятное дело, придется Андрей». Оба замолчали. Повисла тяжелая пауза. Словно призрак старого зачета, который пришлось проводить геращенко в 1992 году. И хотя сейчас была иная история, оба вспомнили тот зачет, как тяжело он дался. Геращенко прервал молчание. «Все хотят быть в белых перчатках. Ой-ой-ой. А откуда куча дерьма?» спрашивается. «Здесь не белые перчатки нужны, а лопата с осенизатором». Козлов кивнул головой. «Но и миссия должна быть очень осторожной». Геращенко хмыкнул. «Ага, будем осторожно выгребать». Козлов вздохнул и продолжил. «Нужно напечатать как можно меньше денег для решения как можно большего количества проблем». Геращенко хмыкнул. «Смотри-ка, как и научился выражаться!» Козлов улыбнулся лишь на секунду и тут же заговорил, хмуря брови. «Источником ликвидности, может быть, Геращенко даже улыбнулся. О, это уже лучше! Не все значит так плохо. Что за источник?» «Наш фонд обязательного резервирования». Геращенко насупился. «Но его ж нельзя использовать!» Козлов поджал губы. «Нельзя». Геращенко отвернулся, подпер подбородок рукой и, подумав секунд десять, спросил, «Сколько тебе из фонда надо?» Процентов 10 десять-пятнадцать». Геращенко тихо хмыкнул и после небольшой паузы сказал, «Ладно, давай запускать этот твой клиринг, но сначала все одобрим на совете директоров для надежности». После трехчасового разговора Андрей Козлов согласился стать первым зампредом в команде геращенко Тот пообещал, что даст ему курировать самое важное – банковский надзор и денежно-кредитную политику. Через три дня после разговора Козлов подписал указание Центробанка о взаимозачетах банковских долгов для ликвидации неплатежей. Речь сначала шла только о пяти регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Московской и Свердловской областях. Геращенко отлично понимал, что клиринг ему выйдет боком, что обязательно припомнят старый зачет, который он проводил в втором году. Тогда ему досталось из-за него, и из за эмиссию по самое не горюй все одно и то же. В прошлый свой приход он начал работу с зачета, в этот тоже. Хоть теперь и назвали операцию по-современному клирингом встречных платежей суть одна: вручную расшивать неплатежи. И он знал, что без эмиссии не обойтись и на этот раз. Коммерческим банкам разрешалось провести расчеты только через счета в Центробанке. Они должны были представить списки платежных поручений клиентов, которые застопорились из-за отсутствия средств. ЦБ разрешил банкам превысить объем платежей над объемом имеющихся средств. А чтобы закрыть образовавшуюся дыру, можно было воспользоваться средствами из фонда обязательного резервирования в Центральном банке. то есть деньгами, перечисленными Центробанку ранее. Финалом стал многосторонний взаимозачет требований банков друг к другу. Чтобы компенсировать выделенные банком для взаимозачета средства, Центробанк выкупал у них ГКО со сроком погашения до конца 1998 года. Иными словами, он выкупал замороженный месяц назад ГКО. При этом неизбежно происходила эмиссия. Геращенко рассчитывал, что ее инфляционный эффект будет минимальным, потому что деньги давались не на все, что не попаде, а только на расчеты. Можно сказать, пронесло. Взаимозачет, который провел Геращенко через несколько дней после своего назначения, прошел без скандалов. Объем расчетов не восстановился до стабильных уровней, но стал немного подрастать. Бешеной инфляции, как в прошлый раз, не последовала. А ведь никто не мог дать гарантии, что все получится. Рисков было так много, что Геращенко понимал, не каждый вяжется в это дело. В суете он даже не стал собирать совет директоров, чтобы согласовать разрешение на использование фонда обязательного резервирования Центрального банка. Взял ответственность на себя. Подумал несколько секунд, что за это может быть. Сам себе ответил, да кто его знает, и дал отмашку на запуск расчетов. Ему было наплевать, кто и что скажет. Если уж рисковать, то рисковать. Расшивку провели быстро и жестко. Банки, которые не предоставили свою картотеку долгов, не допускались к валютным торгам. Взаимозачет закончили в субботу. А в понедельник, 21 сентября, на восьмой минуте Козлов прервал долги на московской межбанковской валютной бирже, чтобы не было скупки, появившейся на рынке валюты. Объем неплатежей в банковской системе уменьшился на треть. После возобновления торгов 15 банков узнали, что они отключены от биржи. Те, кто отказался участвовать в зачете, но не отказался после него покупать появившуюся на рынке валюту. Спустя неделю Козлов и Геращенко повторили зачет, но уже не в пяти, а в 38 регионах. Это была очередная попытка оживить банки, которые от августовского шока почти все завалились на бок и не могли встать. Ситуация патовая. И, как всегда, деньги решили все. имидж заливал проблему. На оздоровление ситуации тратились огромные средства. Для поддержания ликвидности системы Центробанк с 17 августа по 21 сентября предоставил банкам ломбардные и однодневные кредиты на сумму 56 миллиардов рублей. Еще 10 миллиардов 600 миллионов рублей выдали шести банкам, имевших много вкладов в физических лиц: Инкомбанку, СБС Агро, Банку Москвы. Сбербанку России, урал и АК Барс. С 1 сентября ЦБ снизил нормативы обязательных резервов, а с 14 сентября начал принимать в обеспечение своих кредитов облигации федерального займа. Вливания и зачеты помогали слабо. Банки потихоньку начинали шевелиться, но большинство продолжали пребывать в ступоре. Геращенко злился. Казалось, все сделанные шаги не продвигали вперед, а только отбрасывали назад. Словно идешь по эскалатору, который едет вниз. Страну грабят. Еще чуть-чуть и хвост очереди вылез бы на улицу. К выходу из здания, тому, что ближе к Спасским воротам. Коридор вдоль 14-го корпуса Кремля, расположенного за стеной, был заполнен людьми. Они стояли в полной тишине и даже не перешептывались. 150 метров молчащих людей. У них был один секрет. Банкомат СБС Агро в 14 корпусе работал. Мало того, он еще и выдавал деньги. За Кремлевской стеной снаружи, во всей России, банкоматы СБС Агро уже денег не давали. Клиенты осаждали офисы, пытаясь вернуть свои вклады. Некоторым, конечно, везло снять деньги за границей. Где-то еще каким-то чудом не заблокировали российские карты. Но и это было большой удачей. Люди в хвосте очереди были в курсе, что оказаться здесь – большая привилегия. Они узнали по секрету, что за Кремлевской стеной можно спастись от кризиса и получить свои деньги. Еще пару месяцев назад СБС «Агро» занимал второе место после Сбербанка по количеству вкладчиков физических лиц. Но вся мощь банка сдулась за несколько дней. Финансового кризиса он не выдержал. Сразу после дефолта в СБС «Агро» ввели временную администрацию Центробанка. Смоленский, глава банка, потерял свое влияние в один миг. Он был не единственным, рухнуло большинство банков, в которых обслуживалась федеральная бюрократия. Минотеп, Инкомбанк и Анексимбанк. Гераченко не торопясь шел вдоль очереди. Увидеть такое за кремлевским забором – удивительное дело. Тем более в корпусе, где располагался рабочий кабинет президента Бориса Ельцина. Геращенко окинул взглядом очередь, которая не была видна конца, и крякнул. Это он разрешил наполнить банкомат СБС Агро в Кремлевском дворе рублями, чтобы работники администрации президента, получавшие зарплаты через банк, не остались совсем без денег. Разные мысли лезли в голову, когда он увидел очередь. И про несправедливость, и про стыд. Но главное, так и бывает. Те, кто больше всех напортачил, теперь в привилегированном положении. Политика этих людей привела к беде. Политика двойных стандартов, потакание олигархии и постоянного вранья. Он еще раз окинул взглядом вереницу людей. В этот момент к банкомату подошла худенькая, явно не очень уверенная в себе женщина. Так показалось, поскольку она виновато улыбалась и все время поправляла волосы. Она достала из сумочки несколько карт, штук пять, каждая завернута в бумажку, на которой записан пин-код. «Ага, не только себе снимает, кому-то еще помогает», подумал Геращенко. В это время женщина, не замечая никого и ничего вокруг, сосредоточенно нажимала кнопки для ввода пин-кода. Она не смогла сдержать улыбки, когда банкомат выплюнул первую пачку денег. «А уж не такая она и не уверенная в себе», почему-то подумал Геращенко, повернулся и пошел к выходу у Сенатского дворца. Очередь как индикатор безнадежности ситуации. Что именно нужно делать, не знали нигде. Ни в правительстве, ни в Думе, ни в Кремле. Прореха увеличивалась на глазах. И деньги вроде даже были, но они где-то растворялись на пути к бюджету. Геращенко был уверен, что надо защищать капитал, а значит стараться оставить деньги в стране. И он знал как. Надо срочно повышать норму обязательной продажи валютной выручки в России. В 1998 году Экспортеры обязаны были реализовать в стране только половину своей выручки. Эту норму установили еще при Егоре Гайдаре и Георгии Матюхине, и с тех пор она оставалась неизменной. Тогда их принудили продавать валюту внутри страны, чтобы предотвратить массовый отток капитала и напитать нищий бюджет деньгами. У обязательной продажи валюты есть две стороны. С одной – деньги массово не утекают за рубеж, с другой – МВФ все время говорил, что иностранные инвесторы неохотно будут приходить на рынки, где есть такое требование. Дубинину казалось, что времена палочной системы должны уйти и нужно либерализовать валютное регулирование Центробанка. Он хотел минимизировать его для более свободного движения денег между странами. Но в 1998 году было решено не ослаблять валютный контроль, а ужесточать. Не зря Геращенко одним из первых позвал в свою команду Виктора Мельникова, опытного работника Госплана и Совета министров СССР, который с 1991 года занимался валютным контролем в правительстве Советского Союза, а потом в правительстве Егора Гайдара и в Центральном банке. Именно он написал первый закон о валютном регулировании и валютном контроле СССР, который был подписан первым и последним президентом Союза Михаилом Горбачевым, Теоретическую подготовку Мельников получил во Всесоюзном научно-исследовательском конъюнктурном институте – научно-информационном плацдарме для Министерства внешней торговли СССР. Дубинин уволил Мельникова еще в 1996 году, считая, что у того слишком консервативные взгляды. Он спорил с Дубининым и говорил ему, что не нужно безоговорочно присоединяться к 8 статье МВФ, которая провозглашала свободное движение валюты. без ограничений. Мельников был категорически против. Он настаивал, в соглашении МВФ надо сделать оговорку о том, что в определенных ситуациях ЦБ имеет право вводить валютное регулирование. Он напоминал, что западные страны отказывались от регулирования спустя десятилетия после установления. Теперь они могут себе позволить такую роскошь. Россия, которая несколько лет от роду не может регулировать потоки денег так же, как западные страны. Но после дефолта и ухода Дубинина Мельников вновь стал востребован. Этот человек с жестким характером, если надо, мог идти против течения. Жесткость и прямолинейность объяснялись спортивным прошлым. В молодости он многократно становился чемпионом СССР по академической гребле, выступал на Олимпийских играх 1968 года. Энергичный, решительный и упертый, бывший спортсмен стал ключевым членом команды геращенко Когда Мельников ростом под 2 метра заходил в кабинет, то заполнял собой все пространство, широко размахивал огромными руками и громко разговаривал. Со стороны он больше походил на командира воинского соединения, чем на менеджера Центрального банка. А валютное регулирование и валютный контроль, как спецназ в финансовом ведомстве, Отбор людей туда строже, чем в другие подразделения. Геращенко вернул Мельникова, который тогда был заместителем главы Совета безопасности России, сразу же, как только сам вернулся в Центробанк. Такие ему были и нужны, жесткие и решительные. Казалось, Мельников не вошел, а ворвался в кабинет. Он выглядел так, будто был наэлектризован. Геращенко осмотрел его с ног до головы и пошутил без улыбки. «Ты, Виктор, все растешь». Чем дольше тебя знаю, тем выше ты кажешься». Геращенко всегда называл Мельникова на французский манер, делая ударение на «о». Мельников был рад видеть его в стабильной форме, с шуточками и прибауточками. Несмотря на кризис и сумасшествие вокруг, геращенко продолжал сыпать шутками. Мельников громко засмеялся. «Да нет, Виктор Владимирович, стабильные метр девяносто два». Герашенко продолжил. «Добро пожаловать в страну лилипутов». Мельников, отсмеявшись, буркнул, немного покраснев. «Ну зачем так?» Геращенко понял, что немного перестарался. «Не бери в голову. Надо, Виктор, серьезным делом заниматься». «Да, я готов. Я в курсе, Виктор Владимирович. Мы же в совбезе дважды в день, утром и вечером, Ельцину писали записки о состоянии финансового рынка». Мельников замолчал и через несколько секунд продолжил. «Мы ж даже президента о начале кризиса предупреждали». Столько бумаги изморали. Геращенко поднял глаза в потолок. Не успел прочесть, наверное, ваши записки. Теперь нам не до записок вообще. Мельников вздохнул. Понимаю. Геращенко перешел на серьезный тон. Виктор, страну грабят. Остатки валюты из страны драпают, что не ухватить. Давай ты этим займись. Мельников как будто готовился к этому разговору, потому что вдруг заговорил так, словно читал доклад. Продолжается грандиозный отток валюты. Например. Есть в Тихом океане рядом с экватором крохотное государство. Называется Науру. Вся территория чуть больше 20 квадратных километров, а в ширину 4. На карте, как маленькая оладья. Геращенко с недоверием посмотрел на Мельникова. У них серьезный разговор, а тот про географию и выпечку. Какая оладья? Мельников не заметил этого и, как ни в чем не бывало, докладывал дальше. Из Москвы в Науру за полдня можно перевести деньги. У них там два года как свободная экономическая зона, так сказать. На острове Де юра создано около 400 банков. Геращенко перебил. Что ты имеешь в виду, когда говоришь Де юра? То и имею в виду. Созданы не на самом деле, а на бумаге и в компьютере. Самих банков нет, одни только документы. И счета, да несколько офисных работников. Так вот, за июль-август. До середины сентября из России в Науру ушло больше 78 миллиардов долларов. Геращенко даже охнул от удивления и медленно переспросил. 70? Мельников утвердительно кивнул головой. «Да, семьдесят восемь!» Геращенко ухмыльнулся. «Вы эти данные президенту, что ли, готовили в совбезе?» Мельников выпрямился. «Именно. Выводят все. Скопом. Надо ужесточить наказание. За сокрытие валютной выручки от продажи и незаконный вывод из страны? Геращенко ухватился обеими руками за край столешницы, не отрываясь, смотрел на Мельникова: Виктор, надо все это делать! Надо соображать по всем линиям, и по этой тоже. Мельников приободрился: Сделаем, но можно и дальше пойти. Что значит дальше? Мельников не был уверен в пределах возможного, поэтому ответил вопросом на вопрос: Как думаете? Сможем сделать норму, что невозврат валютной выручки – уголовное преступление?» Геращенко откинулся в кресле и застыл, словно змея перед броском. Мельников посмотрел на оцепеневшего Геращенко и подумал, что, наверное, перестарался. Нельзя таким нахрапом действовать. Геращенко вышел из ступора и уверенно ответил. «Все сможем! Все сможем! Другого выхода нет!» Ужесточение валютного регулирования прошло стремительно. Выросла ответственность за невозврат выручки. А с 1 января 1999 года экспортеры должны были продавать уже не 50, а 75% от выручки, полученной за рубежом. Банки рухнули. Геращенко взял карандаш и, сильно нажимая, обвел цифры. Получилось число 35, очерченное жирной линией. Он посмотрел на получившийся знак и поморщился. Сверху пририсовал две вертикальные палочки, как рожки. «Рогатая голова», — подумал он, не обращая внимания на текст, в котором фигурировали цифры 35, с энтузиазмом стал подрисовывать в голове ручки, ножки и туловище. Вышла фигурка, похожая на чертика, с числом 35 вместо лица. Геращенко, оценивающе окинул взглядом свое произведение, и криво улыбнулся. Козлов, молча наблюдавший увлеченное черканье своего босса, не выдержал и решил рассмотреть, что именно тот пишет. Он с любопытством вытянул шею, стараясь увидеть через стол лист Геращенко. Перед главой ЦБ лежала только справка, которую он с другим зампредом Александром Турбановым принес 10 минут назад. Все это время они докладывали Гераклу о проекте программы банковского сектора. Но тот будто не слушал, а что-то то ли писал, то ли рисовал. Геращенко, заметив интерес Козлова к своему творчеству, придвинул ему лист. Тот уставился на чертика и окинул босса непонимающим взглядом. На дворе разгар экономического и политического кризиса, а Геращенко балуется на бумаге какими-то человечками. Турбанов, заметив странную возню коллег, прервал доклад. Геращенко, воспользовавшись паузой, заговорил о том, что его больше всего взволновало. «35! 35 миллиардов! Это же не черт с горы, а 35 миллиардов долларов!» Козлов кивнул. Только теперь он догадался, кто этот чертик. Это он с Турбановым принес Геращенко справку, в которой говорилось, что только по переведенным в Сбербанк до 10 октября вкладам из проблемных банков вкладчикам надо будет выплатить 35 миллиардов долларов. Это были обязательства крупнейших российских банков, можно сказать, лидеров отрасли. Минотепа, Мостбанка, СБС Агро, Мосбизнесбанка, Инкомбанка и Промстройбанка. Главы этих учреждений – влиятельнейшие люди, ворочающие состояниями, и вот так, тихо, перекладывали на государство свои обязательства. Накануне Госдума единогласно приняла законопроект о гарантировании вкладов населения в банках, где говорилось, что тем людям, которые перевели в Сбербанк свои валютные счета – Надо отдать деньги по курсу на момент вступления закона в действие. И ЦБ, и Минфин были против. В первую очередь потому, что такие большие выплаты были невозможны. Этих денег не было ни в бюджете, нигде. Международные резервы всей страны составляли почти в три раза меньше. Поступления доходов в бюджет падали, зато росли налоги. За весь 1998 год доходы бюджета составили немногим менее 300 миллиардов рублей. Печатный станок и так работал исправно. Перепроизводство купюр добило бы экономику окончательно. Геращенко не мог успокоиться. Бред. Дикая глупость. Это почему, спрашивается, государство должно брать обязательства перед физическими лицами, вкладчиками коммерческих банков. Раз выбрали коммерческие банки, а не Сбербанк, пусть и отвечают сами за свой выбор. Козлов, все еще рассматривая чертика на листе Геращенко, вздохнул. Президент может этот закон остановить, а мы нет. Геращенко фыркнул. Значит, президент будет останавливать. У нас таких денег нет. У Минфина нет. Где их президент возьмет? Нарисуют что ли? Эти красавцы, посмотрите на них. Мы, значит, должны все расхлебывать. Смоленский, путеводная звезда, наше все. Не сходит с Зенита. И вот те Тианати, теперь у СБС Агро больше миллиарда долларов долгов, а сколько еще плохих кредитов? «Эх, банкротить по всем правилам нужно, а мы церемонимся». Геращенко резко замолчал и прищурился. Козлов предложил «Попросите президента заблокировать принятый думой закон о гарантировании вкладов». Геращенко сказал «Это же ясно, буду просить. Закон ни в какие ворота не лезет». Он отбросил карандаш и продолжил «Но я должен буду предложить что-то взамен». Козлов понял, что Геращенко эмоции выбросил. Начался конструктивный разговор. «Предложите нашу программу реструктуризации банковской системы. Пообещайте, что восстановим платежеспособность важных для государства банков». Турбанов включился в разговор. «Надо возобновить принятие закона о реструктуризации банков, который депутаты уже однажды завалили. Надо вводить принудительный механизм определения стоимости банка и его передачи государственному агентству. Кто бы что ни говорил, другой модели нет». И депутатам надо знать, что мы не посягательством на частную собственность занимаемся, а стараемся. «Расчистить за всеми», – ворчливо перебил геращенко «Все уделали». Глава ЦБ откинулся на кресле, стукнул руками по столу. «Ладно, господа, начинаем генеральную уборку банковской системы». Козлов отреагировал. «Грязи много, уборка будет долгой». геращенко развел руками. «Значит, потащим по грязи и на пузе». 13 октября в Госдуму пришло письмо Бориса Ельцина, который не был согласен с законопроектом депутатов о государственном гарантировании вкладов. 20 ноября 1998 года было создано Агентство по реструктуризации кредитных организаций, АРКО, которое решало, каким банкам помогать выжить, а каким нет. Его уставный капитал был сформирован за счет облигаций федерального займа, которые не попали под реструктуризацию внутреннего долга. А на саму реструктуризацию банков ЦБ выделял 30 миллиардов рублей сумму долгосрочных обязательств государства, которые находились в резерве. ЦБ решил в первую очередь помогать региональным банкам, на которых держалась финансовая система территорий. Центробанк отобрал 79 банков в 67 регионах, назвав их «опорными». Крупным системообразующим учреждениям чье банкротство могло нанести серьезный удар по экономике, помогали очень выборочно, не было ресурсов. Часто санация оборачивалась ликвидацией банков. Еще недавно могущественные люди, ворочавшие миллиардами, теряли бизнес. Если перед финансовым кризисом СБС «Агро» занимал второе место после Сбербанка по количеству вкладчиков и входил в десятку крупнейших российских банков по размеру собственного капитала, то после кризиса банк мгновенно сдулся. Не помогли ни Временная администрация ЦБ, ни кредиты в размере 5 миллиардов рублей осенью 1998 года. Банк был отдан под управление Арко, уставный капитал уменьшили до 1 рубля, но спустя 5 лет банк все равно пришлось ликвидировать. Звезда СБС Агро быстро зажглась и также быстро погасла. Инкомбанк до августа 1998 года, входивший в пятерку крупнейших, упал одним из первых. Расплатиться с вкладчиками удалось спустя многие годы, в том числе благодаря продаже коллекции антиквариата и художественных ценностей. Обширная коллекция банка включала три полотна Казимира Малевича, в том числе знаменитый «Черный квадрат». Банк с громким названием «Империал» больше всего прославился красивой рекламой по телевизору. Ролики «Всемирная история» снимал режиссер Тимур Бекмамбетов с участием известных российских актеров. Но иллюзии, созданные киношниками, разбились в один миг. Если в начале 1998 года «Империал» занимал 14-е место по размеру собственного капитала, то в августе оказался с отозванной лицензией. Тот август поставил все на свои места. Банкиры, слывшие эстетами и меценатами, влиятельными лоббистами и вершителями судеб, нередко оказывались растратчиками и банкротами. Государство, решившее пойти на такие огромные затраты ради сохранения банков, не собиралось их возвращать прежним руководителям. В программе реструктуризации так и говорилось, что права собственников проблемных учреждений будут сведены к минимуму и не подлежат восстановлению. Впервые государство системно пыталось помогать банкам. Впервые стало понятно – что их нужно жестче контролировать и создавать систему гарантии хотя бы вкладов людей, чтобы банковские кризисы не перерастали в политические. Система, обвалившись, завалила и Центробанк, который не был готов разгребать все. Геращенко не вышел на радикальную чистку. Как он говорил, мы не Верховный суд и не Гестапо, чтобы готовить список смертников. Многие банки, воспользовавшись кризисом, кидали кредиторов, выводили активы, показывали пустые балансы. В стране стали появляться бридж-банки, те, куда владельцы банков переводили работоспособную часть своих активов и пассивов. Например, Минотеп перевел свои активы в Минотеп Санкт-Петербург, а Анексим — в Росбанк. СБС Агро, который государство пыталось вытащить из кризиса миллиардными кредитами, передал свои активы в группу банков ОВК. Грязи было много, пуза не каждого банка смогло выдержать ползание по ней. Геращенко выбрал привычный путь – спас Госбанки. Оставив большинство учреждений решать проблемы самостоятельно, двум государственным – Сбербанку и ВТБ – он предоставил ресурсы ЦБ для исполнения их обязательств по почти вдвое заниженному курсу. Для всей страны доллар стоил 16 рублей, а для Сбербанка и ВТБ – 7. Легенда о загранбанке Легенду о том, как Геракл за Грандбанк спасал, Центробанки знали все. Она значила очень много для сотрудников финансового регулятора. В первую очередь они гордились тем, что в мире, где деньги возведены в абсолют, жизнь человека оказалась важнее. Конечно, все отлично понимали, что легенда — это не так проста. Все в ней было — и горечь, и страх, и унижение. Но люди любят легенды. Те помогают. Многое осмыслить. Эта история – одна из самых популярных в Центральном банке. Не будь она реальностью, ее стоило бы выдумать. Однако все происходило на самом деле. Началось все в далеком 1971 году, когда Советский Союз решил открыть свой банк в государстве, не так давно ставшем независимым – Сингапуре. Отличное место, чтобы расширить финансовые контакты в Юго-Восточной Азии. Банки, которые СССР открывал за рубежом, называли совзагранбанками. Они были нужны, чтобы поддерживать финансовые связи с другими странами. Первым совзагранбанком стал Моснарбанк в Лондоне, который появился там еще в 1916 году благодаря Министерству финансов Российской империи. Но, как и все остальное имущество России, этот банк был национализирован в 1917 году советской властью. Спустя годы Моснарбанк стал одним из ключевых звеньев советской системы финансовой деятельности за рубежом. За годы советской власти он нередко открывал отделения в других городах и странах, например, в Шанхае, Париже, Бейруте и Нью-Йорке. В 1971 году настал черед Сингапура. Решение коммунистической партии в те времена оспаривать было нельзя. и налаживать работу нового подразделения Моснарбанка в Сингапуре послали члена правления этого банка Вячеслава Рыжкова. Это был типичный представитель партийной номенклатуры того времени. Благодаря отцу, генерал-майору и декану военного факультета Московского финансового института, он вырос в центре Москвы, а работал и жил в центре Лондона. Те, кто был в системе внешэкономбанка, а тем более в софт-загранбанках в Советском Союзе, считались белой костью. Трудиться во внешнеторговой системе – уникальное везение для советского гражданина, тем более молодого специалиста. И Рыжков в возрасте 31 года направился в Сингапур. Сейчас Сингапур – пример идеального государственного устройства и территория без коррупции. А во время становления страны это был клубок нерешенных проблем, где все позволено. Много проблем, но и много возможностей, особенно для тех, кто любит рисковать. Ясно было, что Рыжков про Сингапур ничего не знает. Нужно ему искать помощника. Выслушав советы разных английских банкиров, заместителем ему назначили китайца Тео Погонга, человека со связями в сингапурских кругах. Тео Погонг, хитрый и авантюрный, сумел заморочить голову Рыжкову так, что спустя короткий срок, всего несколько лет, Сингапурский банк стал нести большие убытки, а его руководство – терять контроль над операциями. Во-первых, сингапурский Моснарбанк стал предоставлять много кредитов под операции на бирже, а во-вторых, запутался с так называемыми горизонтальными корпорациями, когда одному владельцу принадлежит много разных организаций, внешне между собой не связанных. Кредитуя такие корпорации, банк не знал, что обеспечение дутое. А цена земли, которая перепродается не единожды в рамках одной группы, может увеличиваться в несколько раз. В итоге у советского сингапурского банка оказалось много клиентов, которые не возвращали кредиты. По разным причинам. Кто-то банкротился, кто-то сбегал. В Москве, узнав об этом, встревожились. В ситуации, когда задолженность сингапурскому банку составляла сотни миллионов долларов, возникла угроза стабильности головного лондонского Моснарбанка. А уж если обанкротится он, то полный привет встанет под сомнение платежеспособность страны. Тут уж никакие связи не помогут. Ни папа-генерал, ни высокопоставленные покровители. Вячеслав Рыжков и его коллеги пошли под суд, а другого молодого специалиста, Геращенко, отправили спасать отделение. Долго он там разбирался. Понял, что ТАО постоянно совершал подлог ради личной выгоды. А Рыжков без разбору подмахивал все бумаги, которые тот приносил на подпись. Работка у Геракла ого-го какая. Разбираться в запутанных схемах с китайскими партнерами. Ловить убежавших клиентов по всему миру, подавать в суды. Детектив, а не жизнь. Шло время. Суд СССР в Москве вел следствие над незадачливым Рыжковым и его коллегами. Последнее заседание Верховного суда по делу о сингапурском отделении Моснарбанка закончилось 1977 году. И ключевым его итогом стал приговор Вячеславу Рыжкову. Высшая мера наказания. Сказать, что все были шокированы этой мерой пресечения, ничего не сказать. Казнь, как напоминание о жестких временах. Когда-то очень давно глав Госбанка расстреливали регулярно, по разным поводам. Но то была сначала революция, потом репрессии. А здесь убивали человека в мирное и спокойное время. Из-под маски благополучия показалось жестокое лицо советской системы. Узнав о решении суда, Геращенко был поражен. Спать не мог. Как же так? Они росли с Вячеславом на одной и той же улице Горького. Учились в одном и том же финансовом институте. И вот на тебе, расстрел. Геращенко, изучив всю документацию по Сингапурскому банку, понимал, что Рыжков был плохим руководителем, подписывал бумаги, не вникая в их суть. но сам ничего не крал недвижимость себе не покупал геращенко решительно пошел в защиту для начала он нашел железобетонный аргумент всех кого мог и посла в сингапуре и главу госбанка ссср владимира алхимова он старался убеждать что нужно рыжкова оставить в живых ведь он не горе управленец и тем более не преступник а ценный свидетель. Советский Союз инициировал огромное количество судебных дел против сингапурских должников. И только так появлялся шанс вернуть украденные деньги. Если Рыжкова расстрелять, советская страна потеряет шанс на возврат долгов. По англосаксонскому праву одна из сторон на суде может ссылаться на устное обещание другой. Такие показания суд учитывает. А если Рыжкова казнят, заемщики станут массово говорить в суде, что управляющий Рыжков обещал им продлить действие договора. Мол, это не просроченные долги, а продленный кредит. А раз так, то и оснований для возбуждения дела нет. И ведь никак советская сторона не докажет обратного, потому что управляющего расстреляют. Геращенко строчил докладные начальникам, специально ездил в Москву, чтобы все лично объяснить главе Госбанка Владимиру Алхимову. В итоге... Тот написал письмо в Президиум Верховного Совета Леониду Брежневу. Брежнев послание долго не мог прочесть. Часто болел и делами занимался не торопясь. Рыжков сидел в камере смертников и готовился к казни. Наконец Брежнев письмо прочел. С доводами госбанкиров согласился. Рыжкову заменили казнь 15 годами лишения свободы. Он остался жить. За пять лет в Сингапуре Геращенко удалось вернуть две трети убытков и восстановить стабильность банка. Так он стал настоящим Гераклом. Прозвище, которое было дано в шутку по созвучию фамилии банкира и имени всесильного греческого бога, отражало суть человека. Этот первый подвиг Геракла из Госбанка стал легендой, которую передавали из уст в уста. И не страшно, если что-то уже было не так в этом рассказе. Главное, Геракл спас человеку жизнь. Этим в ЦБ мог похвастаться не каждый. Легенда стала стержнем репутации Герасченко. Много после этого он делал и верных шагов, и ошибочных. Но почти все ошибки списывались, ведь каждый в ЦБ знал – Геращенко крут. Его репутация была настолько высокой, что никакой «черный вторник», обмен денег, сотрудничество с ГКЧП или еще что-то не могло подорвать ее в глазах коллег. Многие думали, что сов за Грандбанке – «черные шкатулки», через которые коммунистическая партия и КГБ финансировали свои тайные дела. А Геращенко знал о совзагранбанках все. Он работал в них многие годы. В Лондоне, в Ливане, в Франкфурте-на-Майне и Сингапуре. И то, что кому-то казалось тайными операциями, для него было обыденностью. В 1992 году Геращенко перевел активы совзагранбанков на баланс Банка России. чтобы они не были арестованы из-за невыплат по долгам СССР. Он берег то, к чему был привязан. И, конечно, когда в 1992 году после развала СССР Международный валютный фонд порекомендовал российскому правительству упразднить совзагранбанки, Геращенко был зол. Он сделал вид, что вообще не услышал рекомендаций. МВФ настаивал, чтобы Центральный банк России вышел из капитала всех коммерческих банков, не только зарубежных. Геращенко, выросший в так называемых коммерческих госбанков, капиталом которых распоряжалось государство, закрывать их не собирался. Просто эту тему затер бюрократическими методами. Не говорил ни нет, ни да. Молчаливо соглашался, но ничего не предпринимал для продажи госбанков. Эта тактика помогла. В первой половине 90-х Дело до них так и не дошло, тем более, что они часто оказывались полезными в трудных ситуациях. Так что до кризиса 1998 года требования Госбанку по очистке себя самого от Госбанков как будто поутихли. Теперь совзагранбанки превратились в Росзагранбанки. К 1999 году их осталось 5. Английский у Народный банк почти на 90% принадлежал Банку России. французский Евробанк, почти на 80% принадлежал Банку России, немецкий Ост-Вест почти на 50% принадлежал Банку России, австрийский Банк почти на 50% принадлежал Банку России и люксембургский East-West United Bank, почти на 50% принадлежал Банку России. Только два из них ЦБ мог контролировать. Их суммарные активы составляли 6 миллиардов долларов. И жизнь там бурлила. Зарубежные госбанки включились в дело становления молодого российского капитализма всей своей энергией и опытом. Росзагранбанки фокусировались на работе российских компаний и офшоров, регистрировали для своих клиентов офшорные компании, нередко оказывали российскому бизнесу деликатные услуги, помогали уклоняться от уплаты налогов и придавать деньгам легитимный вид, например. Сейчас такая деятельность считалась бы неприемлемой, в некоторых случаях даже уголовно наказуемой. А тогда всем казалось, что все в современном ключе. Россия вписывается в реалии капитализма. Тогда еще не были приняты строгие правила группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Financial Action Task Force, ФАТФ. Да и сама ФАТВ не казалась строгой и важной организацией, хотя и была образована еще в 1989 году. Кстати, ГКО как схему предложили российскому правительству именно банкиры из Росзагранбанков. После кризиса 1998 года МВФ, который жестко согласовывал программу помощи России, стал настойчиво выставлять требования о выходе ЦБ из капитала коммерческих банков. Он поддавливал Центробанк и по другим фронтам, требовал большей прозрачности в деятельности и управлении резервами. После кризисное время рекомендации Международного валютного фонда стали в российской экономической политике превращаться в закон. Только выполнив их, Россия имела шанс получить деньги на поддержку экономики. В 1999 году правительству фактически был выдвинут ультиматум – разработать график репатриации валютных резервов из российских загранбанков. По мнению МВФ, Росзагранбанки уводили из-под контроля фонда золотовалютные резервы российского ЦБ, а в 1996 году часть его кредитов прокачали через Росзагранбанки на российском рынке ГКО. Накал страстей вокруг загранбанков способствовала Генпрокуратура. Она обвинила Центробанк в том, что финансовый регулятор совершал операции с золотовалютными резервами через счета компании «Фимака», и в процессе деньги разворовывались. Геращенко негодовал от обвинений, утверждая, что никакого воровства не было. Уж кто-кто, а он отлично знал людей, которые занимались операциями со средствами Центробанка с обеих сторон прилавка, из ЦБшного и конкретного Загранбанка. Он не хотел верить ни в какие нарушения и не верил в них. Счетная палата тоже не осталась в стороне. Затеяла большую проверку ЦБ на предмет управления контрольным пакетом российских загранбанков. Та показала, что за пять лет ЦБ влил в заграничные банки более трех миллиардов долларов. Именно он был основным поставщиком ресурсов для загранбанков, а сами они не платили государству ничего, даже дивидендов. Загранбанки в российский период управлялись плохо, без конкретных задач и целей, так констатировала счетная палата, и лишь три из шести закончили 1998 год с прибылью. Несмотря на беспрецедентное давление, Геращенко использовал проверенный трюк, не отказывался от требований, но ничего не делал. На этот раз старая стратегия не сработала. И если с Евгением Примаковым как-то удавалось договариваться и отодвигать вопрос, то с новым премьером, бывшим главой ФСБ Владимиром Путиным, не очень. От нового правительства Геращенко поступило прямолинейное предложение передать Внешторгбанк правительству, а Розагранбанки вернуть во Внешторгбанк. Геращенко эту идею считал дурацкой. Он искренне не мог понять, почему правительство будет управлять ВТБ и Загранбанками лучше, чем Центральный банк. Он контролировал практически все финансовые потоки и активы госбанков. Госбанки помогали финансировать дефицит бюджета. Сбербанк на рынке ГКО, а Внешторбанк на рынке еврооблигаций. А зачем Госбанк правительству? Геращенко расценивал это требование как межведомственную борьбу. Правительство хотело перехватить финансовые потоки. А он, тертый калач, без боя родное сдавать не собирался. Глава ЦБ был уверен. что Росзагранбанки – не черные кошельки, а пионеры банковской системы страны. Именно они пробили дорогу на зарубежные кредитные рынки, добивались там кредитов для российских банков. Геращенко не видел ничего зазорного в том, что ЦБ владеет банками. Глобально он отвечал за сбережение населения и обслуживание внешнего долга. Поэтому ему был необходим Сбербанк, который отвечал за вклады людей, и внешнеэкономические банки, такие как Внешторгбанк, Веб и Росексимбанк. Геращенко написал письмо заместителю МВФ Стэнли Фишеру. «Дескать, знаем вашу обеспокоенность по поводу госбанков и разделяем ее, но вот ведь какая штука. Некому продать эти банки, никто их не покупает. И Россия не уникальная страна. Есть и другие центробанки в мире, которые владеют коммерческими банками в Европе». В МВФ были недовольны ответом. Стало ясно, что ЦБ не собирается исполнять рекомендации международной финансовой организации. Сотрудничество МВФ и России естественно, превращалось во все более отдаленное. Давление продолжалось со всех сторон. Частные банкиры Петр Авен и Александр Мамут, озабоченные падением капитализации банковского сектора, инициировали реформу, которая тоже предписывала ЦБ продать пакеты Росзагранбанков. Герасченко считал это наглостью и бредом. Новый премьер Михаил Касьянов пытался убедить Геращенко подписать обязательства МВФ по передаче Росзагранбанка в правительству. Предлагал пойти на хитрость. Давай формально подпишем, отвяжемся от МВФ. Но Герасченко уперся. И он придумал другой отвлекающий маневр. Начать пока потихоньку передавать загранбанки в который который на 99,9% Был под контролем ЦБ. К тому же, де-факто, именно ВТБ всегда управлял загранбанками. Процесс будет небыстрый, надеялся Геращенко. Как говорится, собаки лают, караван идет. Пока суть до дела, может что-то измениться. Вдруг правительство под грузом проблем забудет о своем капризе. Геращенко, в третий раз ставший центробанкиром, никуда не торопился. Как кость в горле. Геращенко и не заметил, как стал сам по себе. Как будто никто ему не нужен. Блуждающая звезда на политическом небосклоне. Менялись правительства и режимы, а он работал. Уже стали забывать о прославленном на весь мир президенте Михаиле Горбачеве, при котором он впервые стал центробанкиром, а геращенко был в строю. Даже суперэнергичный Борис Ельцин не выдержал, устал и ушел, а он продолжал трудиться. Кризисы. Политические и экономические. Реформы советские и рыночные. Все менялось, а Геращенко нет. Подумаешь, выгоняли его периодически. Все равно ж уговаривали вернуться назад. И как будто не было никого, кто мог его заменить. Геращенко, веселый циник, этим не гордился. Он просто знал, что нужен. И, перевидав на своем веку чиновника и банкира всякого, уже ничего не боялся. Он был закален в разных боях. Жизнь научила отбиваться. И неужели он, Геракл, ради очередной какой-то прихоти очередного правительства сдаст свою Альма-Матер? Никогда. Геращенко, возвращенный Центральным банком, сам того не замечая, формировал из финансового института касту. Касту неприкосновенных. Повышенные Дубининым в несколько раз оклады сотрудникам он отменять не стал. Сам на такое раньше не решился. Но даже был рад Дубининскому кардинальному повышению зарплат в системе. К тому же Геращенко стал вкладывать немалые средства в содержание клиник и домов отдыха, принадлежащих Центральному банку. Да все бы ничего, да только одно «но». Центробанк стал цвести, когда все вокруг увидало. И это становилось заметно. Когда кто-нибудь пытался на это указать, Геращенко отделывался формальной улыбкой и гнул свою линию. Центробанк жил безбедно, не нуждаясь ни в чем. Откуда он брал деньги – Этот финансовый институт, отвечающий за них, отлично умел зарабатывать. Большую часть своей прибыли ЦБ получал на валютном рынке и рынке ценных бумаг. И немного за счет того, что просто их печатал. Молодой и амбициозный президент Владимир Путин уважал геращенко и даже дал ему орден за заслуги перед Отечеством Третьей степени. Путину импонировали качества геращенко Легкий характер, уверенность в себе и искрометный юмор. Когда он только пришел и начал делать первые еще неуверенные шаги на посту президента, именно такой напарник в ЦБ и был ему нужен. Твердый профессионал с большим авторитетом в финансовом мире, на которого можно положиться. Время бежало, все менялось. Путин стал входить во вкус. И уверенность Геращенко в его глазах превратилась в самоуверенность, а независимость – в строптивость. Пройдет еще немного времени, и все поймут, что Путину нужен абсолютный контроль во власти. Но в начале 2000-х это не было всем очевидно. И Виктору Геращенко тоже. Путину не очень нравилось разбираться в экономике и финансах. Он предпочитал опираться на мнение специалистов. Одно он знал твердо. Высокая инфляция – плохой фактор в политике. Свой опыт работы в мэрии во времена, когда цены росли так быстро, что люди не успевали даже к этому привыкнуть, он запомнил хорошо. Продовольственный кризис в Питере в 1992 году Отличная зарубка на память. Путин знал, что высокие цены могут негативно сказаться на рейтинге президента. Люди не бывают довольны постоянным обнищанием. Путин уже второй год был у власти, а рост цен почти не уменьшался. Инфляция за год с 2000 по 2001 сократилась лишь на 1%, топчась около 20% в год. Министр финансов Алексей Кудрин, которому Путин доверял как давнему коллеге, во всем винил Центробанк. Геращенко эта инфляция не казалась ужасной, в конце концов, не тысячи же процентов. Для него была важнее другая парадигма – ускорение экономического роста. Последний раз свои смелые идеи он представил в Госдуме на рассмотрении проекта бюджета 2000 года. Основные направления кредитно-денежной и валютной политики ЦБ не совпадали с программой Кабинета министров. Правительство, которое созрело для сложного решения, встать на путь монетаризма, напоролась на глыбу Центрального банка. Его глава то и дело мешал следовать в выбранном направлении. Сам Геращенко не скупился на обещания. Мол, если ему дадут возможность смягчить эмиссионную политику, то в стране будет 10% рост. 10% роста – невиданное дело. После посткризисного отскока в 10% из-за провала 1998 года ВВП рос вдвое медленнее. 10% – то, что нужно. Но Геращенко был уверен, что размер инфляции – не главная забота. Настоящее он считал вполне стабильным. И со словами «рубль плавает, но не тонет» убеждал, что не нужно искусственно загонять инфляцию вниз. Кудрин и его партнер по экономической политике министр экономического развития Герман Греф Путин в экономике полагался на своих бывших коллег из мэрии Санкт-Петербурга все время были недовольны Геращенко. Дескать делает что хочет, к партнерству не склоняется. Рост цен в таких условиях остановить не представляется возможным. Да и чужой нам этот Геращенко по духу. ЦБ активно скупал валюту у экспортеров и каждая новая покупка прибавляла к инфляции очередной процент. Объем денег в экономике рос очень быстро. Главная черта геракла- он банкир времени и индустриализации. Он считал, что деньги и банки нужны для реальной экономики. Новая мода, что деньги и банки нужны для новых денег, ему казались чушью. Тут еще Кудрин и Грев покусились на святое для геращенко Заговорили о либерализации валютного законодательства. Они рассчитывали на приток иностранных инвесторов, если Россия снимет барьеры по капитальным операциям. Предприниматели и банки смогут проводить их в России и за рубежом свободно, без изъятий и ограничений. Но Геращенко отлично помнил остров Науру в Тихом океане, на карте, напоминающей Оладью. Туда русские капиталисты с удовольствием выводили деньги без всяких ограничений. Дай им еще раз волю, все кончится плачевно, Геращенко был в этом уверен. Это моментально ухудшит ситуацию с валютной выручкой. Геращенко отстаивал ужесточение валютного контроля. Говорил, что вместо 75-процентной продажи валютной выручки нужно вводить 100-процентную. Он не верил в мифических иностранных инвесторов, которые якобы не приходят в Россию из-за высокой нормы продажи валютной выручки. Он был уверен, что либерализация станет основным инструментом молодого российского капитализма. Буржуазия будет зарабатывать деньги в стране, а держать их за ее пределами, складывая накопления в офшорных банках и вкладывая их в ликвидные ценные бумаги иностранных эмитентов. Сам Геращенко, если считал нужным, критиковал политику Путина, которая на тот момент зиждилась на так называемой программе Германа Грефа. Ее так называли потому, что разработкой занимался бывший коллега Путина Герман Греф, впоследствии ставший министром экономического развития и торговли. «Вместо того, чтобы мне давать советы, пусть лучше наведет порядок у себя», – ворчал Геращенко, когда увидел предложение Грефа по банковской реформе. И в 2001 году… Путин стал ограничивать неуемную энергию и всевластие Геракла. Тот был не в команде, поэтому часто мешал. Для начала Центробанк сделали налогоплательщиком. До тех пор налогов он не платил. ЦБ считал себя исключительным, и свою прибыль тоже. Но под это дело в ЦБ работало много коммерческих организаций, которые, как и он, не платили налогов. В апреле 2001 года Министерство по налогам и сборам с радостью поставила Центробанк на учет. Сразу после этого Путин внес поправки в закон о ЦБ. Геращенко не принял новую волну ограничений для ЦБ всерьез, как и предыдущие похожие попытки. И не такое бывало, отобьемся, рассуждал Геракл. Путинские поправки в закон о ЦБ предписывали создание Национального банковского совета, НБС. В него должны были войти представители всех властей – и Кремля, и правительства. и обеих палат парламента. Подобная структура существовала во Франции. Хоть во Франции, хоть в Ганалулу, Геращенко все равно. Он воспринял предложение о создании Национального банковского совета однозначно. Очередное покушение на независимость ЦБ. Он стал биться за то, чтобы никакого НБС не было. Ходил в Думу, в правительство, к президенту, давал интервью направо и налево, рассказывая о глупости затеи. В Государственной Думе геращенко с трибуны заявил, предлагаемый Путиным закон неконституционен и подставляет президента. геращенко стал как кость в горле. Любую попытку ограничить деятельность ЦБ считал оскорблением и сразу бросался отбивать нападки. Росзагранбанки сдавать не хотел, замыливал эту тему годами. Валютный контроль считал оплотом финансовой стабильности страны. В конце концов не давал даже запустить в свои владения чужих. Национальный банковский совет считал чужеродной структурой. Сначала в пылу борьбы Геракл не заметил, что в политической элите стал считаться обузой. Но даже когда перед Новым годом он это вдруг осознал, решил не сдаваться и идти до конца. Отмечая с коллегами приближение нового 2002 года, поднял бокал со словами «Нам советы не нужны». Срок полномочий геращенко истекал в сентябре 2002 года. В принципе, несмотря на усталость, он готов был работать дальше. Период кризисов вроде закончился. Можно было, наконец, заниматься стабилизацией. Геращенко решил испытать президента на возможность дальнейшего взаимодействия. Хоть он и понимал, что с командой Путина у него не очень вяжется, с самим президентом все было замечательно, так ему казалось. И он быстро нашел тому подтверждение. В доверительном разговоре с близким Путиным замглавы администрации Игорем Сечиным Геращенко рассказал о том, что настала его пора уходить в отставку. Сечин – тихий человек с тяжелым взглядом, удивленно посмотрел на него и неожиданно выпалил. «Ты что, одурел?» Путин уже Геращенко стал жаловаться на здоровье. Мол, диабет, возраст. Тот отвечал расплывчато, но оставалось впечатление, что отставка Геращенко сейчас нежелательна. С неподдельным интересом Путин спрашивал, куда он собирался уходить, не к олигархам ли? Геращенко, сказав, что не собирается работать на олигархов, вышел из кабинета Путина приободрённом и почему-то убедил себя, что придётся руководить Банком России еще четыре года. А что до всяких стычек с правительством, так ведь сплошного комфорта и не бывает. Путин посмотрел на закрывшуюся за Геращенко дверь и резко повернулся к стоящим слева многочисленным телефонам сливочного цвета, с цифрами по кругу дисков. Застыл на минуту, вспоминая последние жалобы на ЦБ Грефа и Кудрина, взял трубку и попросил соединить с Егором Гайдаром, с которым у президента были теплые отношения. Давным-давно, в 1992 году, Гайдар, возглавлявший Кабинет министров, помог никому неизвестному зам главы Санкт-Петербурга Владимиру Путину уладить скандал с расследованием деятельности комитета мэрии по внешним связям. Депутаты Санкт-Петербурга обвиняли это подразделение, которое курировал Путин, в том, что оно нечестно выполняло программу снабжения города продовольствием, разрешая бизнесменам продавать природные ресурсы за границу по низким ценам, а взамен привозить в северную столицу продовольствие по завышенным. Депутаты даже требовали у мэра Анатолия Собчака отстранить Путина от должности за нарушение. Собчак хотел замять конфликт и попросил президента Бориса Ельцина помочь избавиться от этого порочащего город-скандала. Ельцин поручил это сделать исполняющему обязанности премьера Гайдару, и тот выполнил указание. Министерство внешнеэкономических связей России назначило Путина своим представителем по Санкт-Петербургу. Статус Путина изменился, его деятельность больше не подпадала под проверки городских депутатов, а у российских депутатов вопросов к питерскому заму не возникало. Это была поддержка известного на тот момент в России и за рубежом демократа и общественного деятеля Анатолия Собчака. Никто не мог и предположить, что помогают будущему президенту России. Путин добро помнил и всегда относился к своим, пусть случайным помощникам, с большим теплом. Соединили Путина с Гайдаром почти мгновенно. «Егор Тимурович, здравствуй, хотел посоветоваться». Гайдар уже давно не занимал никаких больших постов во власти, а сосредоточился на науке и возглавлял Институт экономики переходного периода. Но он по-прежнему был вовлечен в разработку многих государственных решений, часто консультировал власти, участвовал в подготовке экономических нововведений. Благодаря давнему знакомству с Путиным он был с ним на «ты». Хоть для Гайдара звонок был неожиданным, он без удивления ответил «Конечно». Путин с небольшой заминкой продолжил. «Я вот о чем думаю». Настала пора менять главу Центробанка. В памяти у Путина все вертелся последний разговор с Кудриным, в котором министр финансов горячо доказывал, что геращенко стал тормозом экономической политики. Ссориться со всеми в правительстве, чихать хотел на МВФ. Такая новость Гайдара обрадовала. Он почувствовал даже, как чаще забился пульс. Уже 10 лет прошло с тех пор, как он пролоббировал геращенко на пост главы ЦБ, чтобы сместить Георгия Матюхина. Десять лет, а совесть мучила до сих пор. Очень быстро Гайдар понял, что назначение геращенко одна из основных ошибок его политики в 1992 в тот очень важный год, который стал переломным для страны, когда экономика отправилась в свободное плавание капитализма из плановой советской гавани. Тогда геращенко проведя зачет, усугубил проблемы. Инфляция сильно выросла. Гайдар был уверен во вреде такого зачета. Гайдар не смог сдержать улыбки, но в трубку сдержанно бросил. Согласен. Путин продолжил. «Егор Тимурович, посоветоваться хотел с тобой по кандидатам на этот пост». «Конечно, кого ты рассматриваешь?» «Кандидатов трое». У Гайдара сжалось сердце. Только бы не из команды Геращенко. не Парамонова, нет. Путин не стал тянуть и выстрелил. У Люкаев, Вьюгин и Игнатьев. От сердца отлегло. Гайдар не удержался, даже тихо вздохнул. Слышать эти фамилии было для него счастьем. Алексей Улюкаев и Сергей Игнатьев. Оба разные, но из его команды, его единомышленники. Игнатьев ему казался более подходящей кандидатурой, хотя бы в силу возраста и опыта. Олег Вьюгин, работавший в Минфине, тоже не раз доказал, что он профессионал в своем деле, сильный макроэкономист. Все трое были так хороши, что Гайдар не стал скрывать своей радости. «Рад слышать! Рад слышать!» Путин спокойно ответил. «Егор, «А кто, по-твоему, подходит для этой должности?» Гайдар с готовностью ответил. «Все трое подходят. Все трое – блестящий выбор. Володя, выбери того, с кем тебе будет комфортнее работать». После разговора настроение у Гайдара порядком улучшилось. Он стал вспоминать минувшее десятилетие. В памяти промелькнула череда нескончаемых неприятностей. Но благодаря этому звонку вспоминать о них тяжело не было. Гайдар был окрылен. Наконец, впереди... Время новых достижений и реформ.